Глава двадцать третья «Охренеть!» — сказал Варк. «Это... как ты это...» Инжи только что бросил в гору не просто шар огня. Этот шар был размером с панцирник, настолько горячий, что мне сразу стало жарко. Будто маленькое солнце взлетело наверх и взорвалось. Заклятие врезалось в скалу и сотрясло ее. Взрыв был такой сильный, что мне заложило уши. Сверху посыпались камни. Гора продолжала трястись. Из-за жара наверху начал плавиться снег, из-за чего все скрылось в тумане. «Ты что наделал?» «У меня не было выхода, Громов», — торопливо ответил он. «Небожитель Фоил самый сильный среди всех. Я бы с ним не справился. И ты бы вряд ли смог. Да даже Тарген его опасался. Я просто засыплю дорогу, чтобы он не прошел». А если и пройдет, то и... Нет, так не должно быть. Нас не должно было засыпать. Я же швырнул в ту сторону. Он посмотрел на гору. Кажется, он не ожидал, что получится настолько мощно. Бежим, приказал я. Я развернул его и толкнул в спину. Наши, включая Варга, его брата и студентов кланов, с ужасом смотрели на покрытую снегом вершину горы. Ее тряску я чувствовал внутри себя. «Бежим!» — повторил я. Кто-то споткнулся и растянулся по земле. Я переместился к нему, поднял и пинком под зад направил его вперед. Передо мной упал здоровый камень размером с туловище. Пора сваливать и самому. Я побежал следом. Чем этот инджи только думал? Лишь бы не засыпало грузовики. Но они уже должны были отъехать далеко. «Громов!» Варк ждал меня. «Быстрее!» «Да ты сам не стой!» Мы побежали вместе. Вот этот участок самый опасный, если будет лавина. Она пройдет здесь. Всего-то надо отбежать еще метров сто. Но лавина нас не ждала. Ее громкий гул и шум я слышал уже сейчас. Волна камней и снега с вершины вот-вот должна была смыть нас вниз или раздавить. Мы не успеем. «Все ко мне!» Инджи остановился посреди дороги. «Все ко мне! Поближе!» «Ну, пусть исправляет, что натворил». Я встал рядом с ним, подтянул Варга и его брата. Остальные клановые прижались к нам. «Да что мы делаем?» — прокричал Стас. «Нас же сейчас...» Глаза инжи ярко сверкали. Он вытянул перед собой руки. А лавина уже была здесь. Она летела вниз, слишком громко шумя. Перед ней поднялась целая волна снега. Грузовик, который оставили для нас, улетел в пропасть вместе с водителем-проводником. «Еще ближе!» — крикнул Инджи. Кто-то из клановых не успел, и его смело. Лавина ударилась в нас. В барьер, который Инджи выставил. Стало темно. Нас скрыло многотонной массой камня и грязи. Но барьер держал. Он скрипел, как стекло под давлением. По нему пошли мелкие светящиеся трещинки. А лавина продолжала сыпаться, я чувствовал это по вибрации земли. Кто-то громко и испуганно дышал. Варк, пытаясь сосчитать выживших, задел меня пальцем в лицо. «Пятерых нет!» — шепнул он. Им конец. Но же держался. Это эссенция, она ему помогала. Но куда же он выпил так много? И Ведь это был его запас на несколько месяцев. Не вовремя он запаниковал и слишком поторопился. Стало тихо. Барьер заскрепел еще сильнее. Трещины покрывали его полностью. Сейчас он развалится и нас закопает заживо. Еще повезет, если мы умрем сразу, а не задохнемся. «Громов!» Инджи повернулся ко мне. Свечение в его глазах становилось слабее. «Что такое?» «Помоги!» «Поставь свой барьер!» Если получится, то сможем отбросить все это. А если не получится? Нас закопает?» Инджи кивнул. Я размял пальцы. Барьер на барьер. Интересно, что это даст. Я не пил ту гадость. Поэтому прозрачный щит был готов только отбивать заклятия других небожителей. Но не камни или пули. Я поставил, как умел. Мой купол получился поменьше, как раз внутри купола Инджи. Никто его не видел, но в воздухе чувствовалось напряжение. «Теперь закройте уши!» — посоветовал Инжи. Он начал уменьшать свой барьер. Трещины приближались, наружный купол небожителя теперь был вплотную к моему. Треск стал сильнее, а камни сверху начали стучать и проваливаться в свободные места. Как же их много! А сейчас... Инджи вздохнул. «Попробую одну штуку!» когда один барьер накладывается на другой. — Молчи и береги силы! — посоветовал я. Он кивнул. Из носа у него побежала кровь. Прозрачные купола сблизились и заскрипели от нагрузки. У меня зашумело в ушах. Но же знал, что делает. Он закрыл глаза и начал что-то считать. — Раз, два, три! Он вскинул руки вверх. Оба купола разрушились. Меня будто кто-то ударил кувалдой в грудь. На несколько секунд я не смог дышать. Но камни подлетели вверх, как при взрыве. В ушах болело, будто кто-то тыкал в них иголкой. Из-за звона я не слышал ничего. Сверху что-то посыпалось, но основная масса камней осталась только по бокам. «Быстрее — Быстрее! — услышал я голос Варга через звон. — Надо уходить, пока не засыпало! Он забрался по камням и с братом вытащил меня за руки. Следом кто-то из клановых подсадил инжи. От морозного воздуха стало больно в горле. Гора никуда не делась, зато исчезла дорога, полностью засыпанная на этом участке. Мы стояли на осыпающейся куче камней у самой пропасти. Лавина не такая большая, как я думал сначала, но дорогу перекрыла надежно. «Уходим!» Варк потянул меня за собой. «Вдруг еще осыпется!» Мы пошли по грязному снегу и скользким камням. Там впереди твердая почва и остатки дороги, но до них еще надо дойти. Инджи ковылял сзади. «Ты в порядке?» — спросил я, оборачиваясь. «В полном!» — ответил инжи улыбнулся. И начал падать. Я его схватил, но камни под ногами начали осыпаться, а до края уже близко. Я потерял равновесие. инжи покатился дальше. там на пути Стас. «Лови его!» — приказал я, стараясь громко не кричать. Стас вытянул руку, но промахнулся чуть ли не на полметра. Инджи продолжил скатываться. Глаза были закрыты. Я переместился к нему. Слишком близко к краю, а я опять не смог удержать равновесие. Но все же я схватил Инджи за ногу, а левой рукой призвал флагелом и размахнулся. Гибкое лезвие просвистело в воздухе и глубоко воткнулось в кучу камней. Я держался за тёплую рукоятку, пытаясь подтянуться. Но лезвие выходило назад, ему было не за что зацепиться. же пришёл в себя и начал отползать от края. А меня заносило назад. Ещё немного и... Но тут меня схватил Варк за куртку. «Ты же не умеешь летать!» Он истерично хихикнул. «Его держал кто-то из клановых». а того кто-то другой. Все вместе они смогли вытащить нас хоть куда-то на безопасное место. — Ну и дела, — сказал Варк, вытирая мокрое лицо. — И теперь идти пешком? — Сможешь встать? Я наклонился на дынже. — Не знаю, но оставьте меня здесь и... — Нет уж. — Стас, тащи его на себе. Нам еще долго идти. Стас скривился еще сильнее, чем обычно. Я обернулся. Того небожителя, которого так боялся Инжи, не было. Если его не засыпало, то он все равно не сможет добраться по этой куче, которая засыпала и разрушила дорогу. К счастью, остальная колонна не сильно пострадала. Они нас ждали у поворота на другую дорогу. Несколько дней ушло на дорогу, но мы добрались до Нерска и теперь готовились к обороне. Никто не сомневался, что за мной скоро придут. Но мы их ждали. Этого врага мы уже побеждали. Я вошел в гостиную своего поместья. Возле печки сидел Лин. При виде меня он закряхтел, как старик, и начал вставать. — Мари жаловалась, что ты не ешь, — сказал я. — Надо. Ты и так тощий, а теперь стал еще хуже. — Я забыл, Громов, ну некогда, совсем некогда. Столько всего надо придумать. Он опять тараторил, как и раньше. На большом столе были какие-то чертежи. Я посмотрел на какой-то нарисованный механизм, но ничего не понял. «Еще жаловался главный инженер завода», — продолжил я. «Он видел твои записи и говорит, что эту штуку невозможно построить, что мы просто потратим сотни тысяч фламенов впустую. Доход со всех моих земель за год». «Он и раньше про это говорил», — возмутился Лин. «Не верил в меня ни капли. Сказал, что тот панцирник не будет ездить. Но мы его уделали, верно, дух предка?» Он показал на маленький алтарь. Духом теперь не скучно. Камень с предком Лина по имени Старый Герберт лежал наверху, а рядом с ним горели две свечи. В одной — дух из Академии, которого я забрал. В другой — предок Шелестовых. которого я, можно сказать, держал в заложниках. Хотя никаким предкам эти духи отношения не имели. Блуждающие призраки давно погибших людей, которые случайно нашли пристанище. «Я помню, что ты его уделал», — сказал я. «Поэтому приказал ему продолжать работу». «Точно?» — Лин обрадовался. «Я же обещал, что построю тебе шедевр. Все, как увидят, охренеют, я тебе обещаю». — Успокойся. Я пришел узнать, что ты помнишь о покушении. — О покушении? А, это когда в меня стреляли. — Ага. — Да ничего. Просто машина остановилась, а там видно, что у них утечка из камеры сгорания. Газы отработанного игнюма выбрасывались не там, где нужно. Из-за этого вон и повышенный расход. — Лин, осадил его я. — А, извини. В общем, я бы дошел к ним. «Кому?» — спросил я. «Я не помню», — ответил Лин. «Я даже не смотрел. Просто говорю, что у вас в камере сгорания игниума проблемы, но я могу посмотреть». Открыл капот, а потом раз...» Он аж вскрикнул. «И меня в спину, как молотком ударило. Ну и все. Я упал. А потом открываю глаза, а там какой-то доктор на меня смотрит. Ну и...» «Ладно, успокойся». Я отошел к окну. Двор по освещен, но все еще темнота. Зима и ночь в самом разгаре. Я поправил стоящий на подоконнике опавший цветок. — На заводе говорят, что достраивают второй панцирник по твоим чертежам. — Ну и отлично! — воскликнула Лин. — У нас как раз еще два предка. Куда бы пристроить третьего? Никак не могу придумать. — А, точно! Я помещу его в шедевр. — Нет. Там будет старый Герберт, От того я помещу. — Разберешься потом, — сказал я. — Отдыхай, ешь, и спи хотя бы шесть часов в день. — Шесть? Это много. Я сплю четыре, но не успеваю. — Будешь спать шесть часов. Это приказ. — Понял. Лин расстроился. Я подошел к алтарю предков. Им было не скучно. Они трепались между собой. «А я ей говорю, что первое правило секса зимой, у кого сопли, тот снизу». Все три духа заржали, как кони. «О, ты здесь, брат, рад тебя видеть!» Обрадовался дух из академии. «Спасибо, что забрал. Я уже лет сто так не хохотал, как сегодня». «Да, давно я не смеялся», — сказал дух Шелестовых. «И мне сейчас никто не пересказывает лекции», — добавил старый Герберт, предок Лина. «Он опять хочет меня засунуть в машину?» «Да», — ответил я. «Не знаю как, но то топливо работает еще сильнее, пока я рядом. Какая-то магия, странно». «Какая тебе разница?» «Да никакой. Но все же это лучше, чем сидеть в свече или камне». «И лучше, чем слепым духом летать над землей!» «Да, да!» — согласились другие духи. «Ты говорил тогда про остальных!» — сказал я. «Что я не один! Что это значит?» «Но ты и правда не один!» — ответил дух из Академии. «Сначала вас было четверо!» «Да!» — согласился старый Герберт. «Но когда ты меня забирал, вас стало пятеро!» «И их было пятеро», — сказал Дух Шелестовых. «Что это значит?» — я повторил вопрос. «А ты уверен, что хочешь знать? Если ты их не видишь, то...» «Говори», — потребовал я. «Ладно. Есть твой дух, который в этом теле главный, и к твоему духу привязан другой, который не говорит и не может говорить». но его срастили с тобой очень-очень давно. Он почти часть тебя». «Топор?» спросил я. «Мой корнифекс?» «Наверное. У него есть своя воля, но он подчиняется тебе. И рядом еще один дух, приращенный к твоему совсем недавно. Он тоже не говорит и тоже скоро будет частью тебя. Но он тоже очень силен». «Меч». «Наверное». «Кто еще?» Все три духа молчали долго. «Говори!» «Я присматриваюсь», — сказал дух Академии. «Сложно сказать. Он не показывается мне». «Он раньше был в этом теле», — неуверенно произнес старый Герберт. «Будто его хозяин. Но он теперь гость, ведь он сам отдал все тебе». «И что он делает?» — Я не знаю, но он меня пугает. — Он видит твоим глазом и смотрит за твоими поступками, — сказал Дух Шелестовых. — Проверяет, следишь ли ты за своим словом, все ли ты делаешь, о чем тебя просили. Ведь для этого тебя и пустили сюда. — О, а откуда ты знаешь? — спросил старый Герберт. — Этот Дух просто в теле, но он... догадался но я почему то думаю так будто я знаю это как и то что перед нами стоит палач, хотя я не знаю откуда это знаю это из заметки мы все видим метку и кто последний спросил я вы упоминали еще одного они молчали еще дольше мы не знаем, но он самый страшный. Он в этом теле дольше всех, и он старше тебя. Все три огонька заколебались. «Вы меня еще больше запутали», — сказал я. «А тебе разве не плевать?» — спросил старый Герберт. «Ты такой же человек. Тебе лишь бы работало. Он же тебе не мешает». «Тоже верно», — ответил я. «Громов!» — окликнул меня Лин. «Раз ты умеешь с ними говорить, что они рассказывают?» «Пошлые шутки про секс и женщин!» «Если честно, — сказал Инжи, — никогда не любил эти места. Нет, не в том плане, что мне не нравится Агранья. Я ее обожаю, но предпочел бы родиться на юге. В Калуросе, например. Тут слишком холодно». Он лежал на кровати. на лбу пропитанная какими-то травами повязка, от которой шел запах лекарств. Но раз я должен был стать правителем, мне бы пришлось остаться здесь навсегда. Хотя сейчас... — Хочешь уехать на курорт? — спросил я с легкой усмешкой и сел на деревянную табуретку поудобнее. — С радостью. Он погрустнел. Но мне осталось жить меньше месяца. Какие теперь курорты? «Зачем ты выпил все, что оставалось?» «Ты не знаешь, кто такой небожитель Фойл», — сказал Инджи. «Он слишком опасен. Почти так же, как сам Тарген. Не уверен, что ты бы справился». Вот и пришлось рискнуть. Я испугался, как и всегда. Думал, что он вот-вот появится, а я хотя бы ненадолго смогу его задержать. Вот и все. Хотелось ему высказать за это, но я промолчал. Парень и так обрезал себе последние месяцы жизни ради того, чтобы спасти нас. Людей, которые с ним даже не в одной семье, и которые собираются прикончить его дядю. — Я бы хотел тебе помочь, — продолжил Инжи. — Но я сейчас даже хожу с трудом. Слишком много я выпил за раз. Это тяжело. Он откинулся на подушку, глядя в потолок. «Помочь можешь», — сказал я, — «советом. Что мне делать дальше?» «Нам будет непросто», — ответил он. «Тарген тобой недоволен, а это даст дяде шанс с тобой расправиться. Но у тебя же есть союзники. Собери всех, кого можешь. Чем скорее, тем лучше. И потом скажи, почему ты решил покончить с моим дядей. Если тебе поверят...» Можешь воспользоваться одним старинным обычаем. Мария говорила мне про него. Да, мы с ней это обсуждали. Надеюсь, твои союзники тебя не бросят. Наместник Тихонов точно может помочь. Он добро помнит. Кто-то еще, может быть. Но остальные... Я не знаю, Громов. Я уже отправил к ним посланников. Пригласил к себе. Посмотрим, что скажут. Я умею убеждать. Это я знаю. <свят> Инжи засмеялся. В дверь постучали. Вошел в арк в тулупе и поставил автомат у порога. Металл на оружие сразу запотел. — К тебе посланник, Громов, — сказал он. — От Таргина Великого. Ждет тебя. — Понял. Иду, но... Я повернулся к кровати. — Инжи, что там может быть? — Скорее всего, ультиматум, — ответил он, — чтобы ты сдался и отправился в столицу. — А если я откажусь? — спросил я, хотя знал ответ. — У моего дяди будет повод избавиться от тебя, — сказал Инжи. — Ведь тогда Тарген прикажет ему напасть всеми силами. — Посмотрим, — ответил я. Если бы Таргин хотел, он бы уничтожил меня давным-давно. А вместо этого дал мне титул и намекал, что делать дальше. Он что-то хочет от меня. Верно. Он любит плести интриги. Но он может легко передумать, если ему что-то не понравится. На него нельзя полагаться, ведь кроме него никто его планы не знает. А они могут быть рассчитаны на сотни лет». «Удачи, Громов!» Инжи накрылся одеялом. «Даже если он сейчас объявит тебя вне закона, тебя не так-то легко будет победить. Пока еще никто не смог, верно?» «Верно!» — ответил я и сказал Варгу. «Зови его в мой кабинет. Посмотрим, что он хочет».